Глава двенадцатая. Огонь битвы. Четверо мужчин и Магда отправились в арсенал за боевым оружием. В самом деле не пойдут же они в разведку с ученическими палками. Вика с непонятной щемящей тоской проводила глазами ушедших разведчиков. Магда ей сразу не понравилась. Хоть оборотница не проронила за весь разговор ни единого слова. Мало было одной лиры, присвоившей себе Мингира. Мало Кайса, откровенно положившей глаз на Антраса. Так теперь еще это рыжее молчунье. И неизвестно еще, кто ей приглянется больше эльф полукровок или замаскированный дракон. Немного поразмыслив, Ви пошла следом: просто посмотреть, как нужно правильно экипироваться на серьезное задание. Не прогонит же ее. Ведь ей рано или поздно такое тоже предстоит. Наверное. Искренне надеясь, что ее присутствие не было обнаруженным, но при этом прекрасно понимая, что оба дракона наверняка почуяли ее еще загодя. Вика тихонько скользнула в приоткрытую дверь арсенала и застыла, оглушенная невероятным звоном, писком, скрежетом и даже шептанием, что доносилось от висящего вдоль стен, лежавшего на стендах и полках и просто стоявшего на полу оружия. Казалось, все оно от огромной двуручной секиры до крошечного метательного ножика разом решило поведать Вике историю своей героической или, наоборот, скучной жизни. Вика попятилась к двери, испуганная и удивленная одновременно. Почему все это оружие пытается разговаривать с ней? Неужели все оно зачаровано? Или все дело в ее особом магическом даре, о котором уже не раз говорили и драконы, и магистр Сандел, и даже обе встреченные Викой деревенские колдуньи? Осторожно, задом Ви вышла обратно в коридор. Да, так там и осталась под дверями арсенала присела на корточки возле стены в ожидании, когда друзья закончат с выбором оружия. Верно, она задремала, потому что вздрогнула, когда Антрас осторожно тронул ее за плечо. Вика резко распахнула глаза, а дракон сделал полшага назад, очевидно опасаясь очередной пощечины. «Ты чего здесь сидишь? Иди спать!» Мужчина хмурился. «Тебя жду». Вика ответила первой, что подвернулась на язык с просонией и тут же покраснела. С трудом поднялась. Ноги затекли от долго неудобной позы. Антрас хотел было помочь, но под сердитым Викиным взглядом не решился. Меня? Он неопределенно повел плечом. Так я уже тоже спать собираюсь. Завтра уходим рано. Насколько рано? И куда пойдете? Вика спросила так поспешно, что едва успела прикусить язык. А тебе зачем? Дракон усмехнулся. Провожать пойдешь. Никаких проводов. В этот момент из арсенала вышел ректор. Он хмурился гораздо суровее, чем антрас. И у Вики разом душа ушла в пятки. «У тебя завтра занятия по расписанию. Сам лично проверю присутствие на уроках». Следом за Горгороном из арсенала вышли Мингир, Кириан и Магда. Стрелок сиял точно начищенная бляха от ремня. Видимо, для него посещение кладовой оружия прошло более чем успешно. Гаргарон запер дверь и еще раз сердито взглянув на Вику, отправился прочь, постукивая по полу посохом. Остальные участники предстоящего рейда также потихоньку разошлись по своим делам. И Вика с Антрасом остались наедине. «Ничего он завтра проверять не будет», — Антрас проговорил с тревогой, глядя вслед ректору. «Гор завтра будет зачищать наши горы от чужаков». «Один?» Вика скорбно свело брови, и Антрас кивнул в ответ. «Безумие. Разве в Академии больше нет драконов? Или сильных магов?» «Один. Именно поэтому я собираюсь его подстраховать». Дракон злоусмехнулся. Он посмотрел на Ави, и девушка, испугавшись злобного выражения, его лица стушевалась. Антрас, поняв свою оплошность, улыбнулся через силу. А Вика вдруг выпалила, не успев даже смутиться. «А я могу подстраховать тебя?» На сей раз пришел черед дракона удивляться. «Ты подстраховать меня!» Антрас улыбнулся, как обычно, широко и открыто, и у Вики разом потеплело на сердце. «Ну да», — дракон усмехнулся. «Странно это все таки У вас вовне все такие?» Вика покраснела, ведь Антрас слово в слово повторил вопрос Мингира. «Если я скажу нет, ты ведь все равно не послушаешься?» Мужчина спросил с таким выражением, словно именно на это он и рассчитывал. Вика отрицательно помотала головой. «Тогда держи». Антрес извлек из дверной притолоки боевой жезл, совершенно непостижимым образом стоявший там незамеченным все это время. Шест был похож на ученический, но имел утяжеление на обоих концах и был усилен металлической лентой, обвивавшей его по всей длине. «Тебе должен быть по руке». Вика взяла жезл кончиками пальцев, но тут же, устыдивший своей нерешительности, крепко обхватила его полной ладонью. Боевой шест действительно хорошо лег в руку. И девушке даже захотелось его погладить. Она осторожно провела по нему рукой вверх и вниз, потом еще раз, словно лаская. И тут же вспыхнуло от щемяще волнующего чувства, когда заметила, какими глазами смотрит Антрас на движение ее руки. «Ты что же?» Она заговорила, чтобы хоть немного развеять возникшее смущение. Специально для меня его подбирал. Я же знал, что ты все равно не усидишь на месте. Дракон тоже был смущен и теперь недовольно хмурился на свою застенчивость. Только я совсем не умею прятать свою магию. Из меня плохой разведчик. Я умею. Антрас опустил веки и наклонил голову, словно чувствовал себя в чем-то виноватым. «Я тебя прикрою». «Спасибо», — прошептала одними губами. Дракон продолжал. «Мы выходим с восходом через западные ворота, в сторону прочь от солнца. Если ты все таки решишься идти следу этим путем. но сильно не торопись за нами и не лезь на рожон. Я точно буду за тобой следить». Дракон с показательной суровостью сдвинул брови, но тут же улыбнулся, устал и немного грустно. «А сейчас иди спать». Вика кивнула и молча отправилась в свою комнату. И до тех пор, пока не повернула за угол, чувствовала горячий взгляд антраса, нацеленный ей в спину. Вика не спала почти всю ночь, лишь изредка забываясь тревожной дремотой. Она очень боялась проспать восход, ведь будильника у нее не было, а побудка у студентов была общей и происходила чуточку позднее, чем подъем летнего светила, Девушка беспокойно ворочалась и каждый раз испуганно замирала, когда Лира что-то недовольно бормотала сквозь сон. Наконец, не выдержав этой пытки, девушка встала, тихонько оделась и выскользнула из спальни в сторону столовой, в надежде стянуть там что-нибудь в дорогу. Посох она несла, словно это было величайшее сокровище, стараясь ни в коем случае не поцарапать или не испачкать его. Восход солнца Вика встретила, спрятавшись между камнями, перегораживавшими западную тропу. Там же она позавтракала тем, что стащила в столовой, оставив про запас только то, что удобно есть на ходу. Группа разведчиков не заставила себя ждать. Трое мужчин из ее класса и Магда появились на тропе точно тогда, когда край солнечного диска показался над горизонтом. И прямой луч указал им дорогу. Все, кроме Магды, были одеты в походный вариант ученической формы с куртками, с капюшонами коричнево-серого цвета, что гораздо больше соответствовало окружающему ландшафту, чем Викина белая форма новичка. Девушка закусила губу. О том, что форма будет выделяться на горном склоне, она не подумала. Впрочем, на этой высоте было уже много снега, так что при случае можно будет спрятаться в сугробе. От этих мыслей Вика поежилась, вспоминая свое приключение под лавиной. Хорошо, что тогда уголек Антрас оказался рядом. Впрочем, он и сейчас был рядом, и от этого на сердце уже привычно стало теплее. Она плотнее запахнулась в меховой Маришин плащ, который верой и правдой служил ей в течение всего путешествия, и приготовилась незаметно идти следом за группой. В этот момент послышался болезненный скулёж. Вика вздрогнула, не сразу сообразив, что это просто Магда начала звериный оборот. Следующие несколько минут Ви со смесью жалости и отвращения следила за превращением худощавой девушки в небольшого зверька, похожего на лисичку. Зрелище было неприятным. Когда все было завершено, на месте Магды посреди кучи растерзанной ученической формы сидел всклокоченный рыжий зверек и тяжело дышал, свесив на бок розовый язык. Антрас наклонился к лисичке и с сочувствием поглазил ее по голове. А после вообще поднял на руки и сунул за пазуху. Вика лишь оторопела, хлопала глазами, глядя на эту сцену. А что, если оборотню приспичит перекинуться обратно в человека? Ведь ее одежда испорчена, и, судя по всему, Магда не взяла с собой запасной комплект. Думала ли о такой возможности Антрас или сама Магда? Вика решила не рассуждать и, насколько могла, осторожно двинулась за разведчиками. Стоило сделать лишь пару шагов по тропе, как Ви почувствовала, словно ее накрыла невесомым теплым одеялом. Она сначала перепугалась, решив, что это действует очередная охранная магия Облачной Академии. Но потом сообразила, что это просто Антрас укрыл подругу магическим морком, замаскировав ее широкий поток. Дракон ведь наверняка с самого начала чуял присутствие девушки. И уж его там, ее неловкие попытки спрятаться обмануть не могли. Могли ли они обмануть Мингера? Тот хоть и был разведчиком, но привык к лесу, а не к каменным лабиринтам гор — Насчет растяпы Кириана Ви не беспокоилась, хотя зачем ректор сделал его главным в этом задании тоже оставалось загадкой. И Магда, темная лошадка. Неизвестно, на что она была способна. И не затем ли Антрас спрятал лисичку за пазухой, чтобы ей сложнее было почуять Ви? Эльф уверенно вел небольшой отряд, очевидно, хорошо зная дорогу среди горных троп. Хотя дорога — это нагромождение валунов, череду скользких осыпей и узких расселин, в которых каким-то чудом умудрилась прорасти редкая колючая травка, назвать было сложно. Но направление Кириан держал, и довольно скоро они увидели причину, вынудившую их отправиться в горы. Возле обрывистого плато завис большой дирижабль, уцепившийся якорями за окружавшие его скалы, словно паук растопыренными лапами. Воздушный корабль величественно парил в воздухе, покачивая на ветру огромным баллоном с горючим газом. На плато виднелись многочисленные темные человеческие фигурки. Цепелин был довольно далеко. Плато было отделено от разведчиков широким ущельем. Потому разглядеть, чем именно были заняты все эти люди, не представлялось возможным. Однако расставленные вокруг огромные баллисты на колесах видны были очень хорошо. Примечание. Баллиста. Приспособление для метания больших заостренных брёвен конец примечания. Как по команде, все трое членов отряда, а следом за ними Вим, рассыпались по укрытиям кто куда. Магда выскользнула из-за отворота куртки антраса и юркнула в какую-то малоприметную щель. А пару мгновений спустя вынырнула из другой щели, но уже далеко в стороне от отряда. Оборотень не впрямь была отличным разведчиком, маленьким, ловким и незаметным. Горные склоны изобиловали разного рода укрытиями, расщелинами, пещерками и россыпями огромных камней, и перемещаться по ним незамеченной могла даже Вим. Девушка не слышала, о чем переговаривались члены основного отряда, и потому ей оставалось лишь осторожно следовать за ними. И зачем она вообще увязалась в горы за разведчиками? Очередной девичий каприз? Приревновала Андраса к Магде, обиделась на ректора, что счел ее менее достойное доверие, чем Кириан, Какое-то глубинное чутье говорило Вике, что она обязательно должна была пойти с ними, хоть даже для ректора облачной академии это оказалось неочевидным. Стоило лишь вспомнить горгорона как скалистый склон накрыло огромной стремительной тенью. Вика вскинула голову, заслонив рукой глаза от солнца. В небе, расправив сильные крылья во всю ширь, парил дракон. Вернее, не парил, а летел со страшной скоростью, словно пикирующий истребитель. И его целью явно был пришвартованный цепелин. Вика чувствовала, как мгновенно уплотнилась вокруг магическая аура, как заискрил воздух, напитавшись колдовской силой. Дракон атаковал всерьез. В пару взмахов огромных крыльев он достиг дирижабля, открыл пасть, обрушив на баллон с горючим газом поток драконьего огня явно собираясь прожечь его насквозь и быстро закончить все большим красивым взрывом. Но мгновения шли, а обшивка баллона держала чудовищную температуру драконьего пламени. И вот поток пламени иссяк. Гаргорону потребовалось перевести дыхание. Он взмахнул крыльями и заложил крутой вираж в сторону, уходя от прямой наводки огромных баллист. Вика с замиранием сердца следила за полетом колдовского зверя. Он действительно прилетел сюда один. Он собирался в одиночку защищать всех своих подопечных в академии. Какая отчаянная смелость. Какое самоубийственное безрассудство. Вика уже не таясь вышла из укрытия. То ли ректор припозднился со своей атакой, то ли их группа пришла слишком рано. Разведчики явно не должны были присутствовать при том, что разворачивалось на их глазах. Их задача была аккуратно зачистить то, что останется после солдат. Убрать все эти опасные сюрпризы, которые они могли оставить или забыть случайно? Или же это Антрас намеренно, исподволь, поторопил разведчиков, чтобы прийти как раз вовремя? Не так уж сложно для коварного дракона обхитрить недалекого бытового мага. Вика бросила взгляд на товарищей. Антрас замер возле камня в напряженной позе. В любой момент готовый сорваться с места и, вероятно, прийти сыну на помощь, если она ему потребуется. Мингир застыл с большим луком на изготовку, собираясь стрелять с колена. Неужели он намеревался достать стрелой до противоположного края ущелья? Кириан сидел, прижавший спиной к камню, отвернувшись от сражения, не глядя в небо. Магды нигде видно не было. Дракон сделал второй заход, обрушив на магов в огня, но на сей раз незваные гости были готовы. В Гаргорона одновременно полетели три огромные сверкающие стрелы. И судя по их хищному, чарующему пению на пределе Викиного магического восприятия, это были непростые копья. Дракон ловко увернулся от снарядов, но на помощь стрелкам уже пришли человеческие маги. Вика чувствовала, как быстро и ловко они плели вокруг дракона смертоносные заклятия, заставляя сам воздух вокруг него ощетиниться ледяными иглами, взрываться прямо у него под лапами, огненными шарами, а то и вовсе растекаться в стороны от могучего зверя не давая его крыльям опоры. И это последнее заклинание оказалось самым эффективным. Гаргорон начал снижаться на плато, потеряв маневренность. Он бесполезно бил крыльями по разряженному воздуху, а противник уже готовил новый залп. Выстрел, и в дракона полетела тонкая сверкающая сеть, мгновенно опутавшая его почти полностью. И Гаргорон рухнул на скалы рядом с дирижаблем, подмяв под себя уже бесполезные баллисты. А огромное количество темных человеческих фигурок окружило поверженного врага. Все произошло очень быстро. От выстрела сетью до падения дракона прошло едва-три удара сердца. Словно выпущенный из пращика, Менянтрас сбросился к краю ущелья, отделявшего разведчиков от места трагического сражения. Мингир спустил тетиву своего длинного лука, и белая оперенная стрела, преодолев колоссальное расстояние без промаха, ударила в спину одного из ловцов пробив того насквозь. Лучник сразу же выхватил из колчина следующую стрелу и прицелился. Не зря он так радовался после посещения арсенала. Он там раздобыл поистине чудесное оружие. Однако пришельцев было много, а стрелок всего один. И даже с его скоростью он не мог убрать всех врагов одновременно. Тем более, что они быстро вычислили местоположение подкрепления и начали стрелять по нему магией. Антрас застыл на краю обрыва, широко разведя руки в стороны. У его ног закружился небольшой вихрь. Он очень быстро набрал силу и высоту, и вот уже драконий чародей стоял внутри самого настоящего смерча. Вика чувствовала, как внутри нее разверзается ледяная пустота. Но не от страха, а от силы тех заклятий, что приводил в действие Антрас. Уже не думая о скрытности, она двинулась в его сторону, не сводя взгляда со спины дракона и даже, казалось, не моргая. Человеческие маги быстро заметили новую угрозу и принялись сыпать заклятиями. Но все они со звоном или грохотом разбивались о защиту Антраса, не имея силы преодолеть хотя бы половину ширины ущелья, что отделяло их от драконьего чародея. А вот магия Антараса, наоборот, увеличивала размер, двигаясь в сторону стана врага. Дракон стоял в центре смерча, в оке бури. Ни единый волосок не шевелился на его голове, а вокруг него творился настоящий ад. Чародейский ураган, словно огромный миксер, выгрызал вокруг колдуна глубокую борозду, с корнем вырывая чахлые кустики травы, разбрасывая камни, прорезая жолоб в самой скальной подложке. У Менгира кончились стрелы, и теперь он с напряженным вниманием следил за действиями волшебника. И вот смертоносное заклинание Антараса достигло противоположного края ущелья. И принялось сминать все, что попадалось под удар чудовищной магической силы: людей, орудия, корпус дирижабля. А Вика, как завороженная, шла все ближе и ближе к чародею. И подойдя почти вплотную к кружащейся вокруг него смерти, с ужасом увидела, как из ушей и носа антраса четырьмя потоками льется ярко-алая кровь. И сам он едва стоит на краю обрыва, все свои силы вкладывая в смертоносное волшебство. Одно неверное движение... И вот дракон пошатнулся. И в круговерте заклинания вокруг него появились прорехи. Не успев ни испугаться, ни подумать, Вимитнулась к дракону с единственным желанием — поддержать его, не дать упасть. Уткнуться лицом в гриву угольно-черных волос, сейчас так остро пахнущих озоном. Девушка обхватила чародей за плечи, сделав пол спасительных шага назад. Дальше от пропасти и почувствовала, как ее приподняло от земли и закружило вместе с ним. А вихрь магии вокруг дракона восстановился, на краткий миг обретя прежнюю силу, чтобы добить остатки врагов. И правую ладонь нестерпимо жгло, словно Вика сжала в руке раскаленный уголь, а она всего лишь вцепилась в руку Антраса, чтобы удержать его, не дать упасть. Но они все таки упали. Вместе. На край опасного обрыва. Не вниз антрас на колене, Ви рядом, придерживая его за плечи, и увидела, как на его тунике под левой лопаткой расползается ярко-алое кровавое пятно.